Глава 63. Виллроуд, Чикаго. 27 ноября 1934 года. Продолжение. Закатав штанины, Хелин насчитала у леса на ногах 15 ран и обработала их йодом, закрасив красные пятна оранжевым. Больно? Жу адски, но вообще-то теперь стало лучше. Они проехали мимо аэропорта Кертис, обогнули какую-то церковь, и теперь двигались по дороге под названием «Виллоу-Роуд». Дорога поднялась в гору и пересекла «Вокеган-Роуд», после чего с обеих сторон вдоль нее начались ровные поля. Поскольку на дворе стоял конец ноября, уже в шесть часов вечера полностью стемнело. Машин было мало. Джей катил вперед, постоянно посматривая в зеркало заднего вида. «Есть что-нибудь?» «Нет, ничего. Несколько минут назад появились чьи-то фары, но они исчезли». «Должно быть, машина свернула». «Как ты?» «У него все в порядке», — отметила. Ответила Хелен. Кровотечение прекратилось, все кости целы. Опухоль еще не началась. Все будет отлично. «Лес, ты точно не хочешь что-нибудь выпить?» «Ни разу в жизни капли в рот не брал». «Мы сейчас пересекаем Сансет Road, «То есть въезжаем в какую-то дыру под названием Нортфилд. Сразу за ним будет винетка». а оттуда уже всего пара миль до дома мистера Мюррея в осталось совсем немного. «Замечательно», – сказал Лес, уткнувшись головой в теплую мягкую грудь своей жены. Та прижала его к себе, обхватив руками за плечи. «Теперь у меня в голове все прояснилось», – сказал малыш Нельсон. «После того, как меня подстрелили, в голове стоял туман, но теперь все чисто. Мы приедем к мистеру Мюррею, кто-нибудь найдет врача или ветеринара». У меня из ног выковыривают эту дрянь, и я снова буду как новенький. После чего мы навестим нашего приятеля Дарбуцу, а затем тронемся в путь. Знаешь что, Лес, сказал Джей Пи, я всегда считал этот план сумасшедшим, но ты его провернул. Ты сделал так, чтобы все получилось. Все прошло на одной дерзости, но ты это сделал. Ага, я и им Стали, рассмеялся Лес, ударив кулаком по листу Стали под рубашкой. защитившему жизненно важные органы от пуль стражей порядка. Тук-тук-тук. Мистер Федерал трижды всадил мне в котел из своей машинки. А я ничегошеньки не почувствовал. Какая досада. А он забыл надеть свою броню. Ну ничего, на небесах он без нее больше шагу не ступит. Лес и Джей Пиро смеялись, хотя Хелен было несколько не по себе от убийства сотрудника федерального ведомства. поскольку она не разделяла лютую ненависть своего мужа ко всем без исключения служителям закона. Если им суждено было умереть, что ж, тут ничего не поделаешь, но насмехаться над этим было как-то некрасиво. «Лес», — сказала Хелен, — «пусть бедняга успокоится с миром». «Ну же, Хелен», — сказал Лес, — «я сделал его знаменитым, а поскольку он из Министерства юстиции, то должен радоваться тому, что умер во имя правосудия». Того правосудия, которое я собираюсь сотворить с Филом Д'Арбуццо, а не в ходе ограбления какого-нибудь захудалого банка или... Откуда она появилась? Внезапно она просто оказалась здесь, рядом, подрезая их Гудзон и с силой ударяя в передний бампер. Лес поднял голову. Хелен встрепенулась. Джей Пи постарался уйти от столкновения, но большая темная машина неумолимо выдавливала их с дороги. В следующее мгновение призрак столкнул Гудзон на бескрайнее поле, погруженная в темноту. Джей Пи с силой надавил на тормоз. Заблокированные колеса потеряли сцепление с рыхлой почвой. Машина пошла юзом. Лес ударился головой о спинку переднего сиденья. Хелен снова вскрикнула, а окружающий мир внезапно превратился в бессмысленный хаос. Гудзон остановился в нескольких десятках футов от Уиллоу-Роуд. Перехватившая его машина застыла под углом впереди. Ее водитель, наконец, зажег фары... И их сдвоенные лучи, врезавшись в сдвоенные лучи фаргудзона, озарили местность вокруг ярким светом. Ты цел? с тревогой спросил Джейпи. Хватай машинку! крикнул Лес. Усевшись прямо, он одной рукой поднял с пола Томпсон и попытался передать его сидящему спереди Джейпи, однако ему не хватило сил, хотя из двух автоматов этот был более легким, и Томпсон упал на пол. Рука Леса метнулась к сорок пятому в кобуре под мышкой. И Джей Пи также поспешно протянул руку к своему припрятанному пистолету. Дверь второй машины распахнулась. Вышедший из нее человек обошел вокруг и оказался в свете фар. Это был тот самый Федерал.